Я вернулся, скажем, через за два. Нет, нет, лучше не надо. Она будет спать самое малое 12 часов. А дай все шестнадцать. Работает с вами. Маркол Пин понимающе кивнул и вышел. Даннет отодвинул от себя нетронутую тарелку с едой, посмотрел на тарелку Маколпина, тоже нетронутую, потом на самого Макалпина, погруженного в мрачные мысли. М -м, наверное, Джеймс, сказал Даннет, не такие мы с тобой крепкие парни, каким себя считали. Ах, возраст, возраст, Он достигает всех. Да, и с огромной скоростью, надо сказать. Всем такие колоссальной скоростью. Даннет пододвинул к себе тарелку, горестно посмотрел на нее, снова отставил в сторону. Ну, все же это лучше, чем ампутация. Ну, это верно. Макалкой поднялся. Ну что ж,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 Вообще, для гаража здесь было исключительно чисто и опрятно. Когда металлическая дверь со скрипом отворилась, Джейкобсон находился в дальнем конце гаража, колдовал над разбитым Коронадо Харлоу. Он выпрямился, поприветствовал взмахом руки Маккалпина и Даннета и снова склонился над машиной. Прикрыв дверь, Даннет негромко спросил, «А где другие механики?»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 Прямо над ними в открытом окне крыши поблескивало что-то металлическое. Этим металлическим предметом была ручная восьмимиллиметровая камера, и державшие ее руки от них не дрожали. Это были руки Джонни Харлома, бесстрастного, сосредоточенного, спокойного и очень внимательного. И совершенно его. Ну что? – спросил Макалпин. Джейкобсон выпрямился и легонько помассировал затекшую спину. Ой, ничего, ничего. Да-да, абсолютно ничего. Подвеска, тормоза. Двигатель, трансмиссия, шины, рулевая колонка — все в полном порядке. Но рулевое, да, руль, руль смещен, трещина от удара. Ничего другого тут быть не может. Когда он выскочил перед жету, руль работал нормально. Не могла же рулевая колонка отказать в эту самую секунду, мистер Маклпин. Совпадение, конечно, случается, но это было бы чересчур. Значит, никакой опасности нет? Спросил Дианер. Ну, По-моему, тут есть не некуда. Причина в нашем деле самая известная. Ошибся водителя. Данек покачал головой Джонни Харлоу, в жизни таких ошибок не совершал. Джейкобсон чуть ослабился, от глаз верил и холодом. Хотел бы я услышать...